глава двадцать вика замерзла она испугавшись за ребенка выскочила вместе с эндрю на улицу в одной кофте сначала совершенно не чувствуя холода тот в свою очередь не пощадил девушку и уже через полчаса поисков прокрался под кофту не давая даже дышать эндрю очень внимательный молодой человек быстро заметил ее состояние и проводил к кромке леса указав направление в сторону дома шамана Вика шла и, как всегда, чувствовала себя отвратительно. Опять она никчемная, ничем не помогла, основа лишь обуза для других людей. Вон даже Эндрю пришлось из-за нее отвлечься от поисков и терять время, провожая ее обратно. От леса до дома было не больше 500 метров, но это были грустные метры самобичевания. Именно в этот момент ожил телефон, который уснул в лесу в отсутствии связи. Сообщение пришло от Зины в группу, которую они создали в первый день миссии. Точные координаты, где находился Айк, и призыв бояться ученых. Вика видела, что получила сообщение только она, и Эндрю, и Тихомир Федорович, видимо, были вне зоны доступа. Девушка попыталась им дозвониться по телефону, но и здесь они были недоступны. Холод уже сковал пальцы рук так, что они не шевелились – Вика даже с любовью вспомнила про свои ненавистные перчатки, которые сейчас бы очень пригодились. Но, увы, они были утеряны в пожаре. Мысли крутились, ища решения, и Вика на мгновение вспомнила маленького худенького мальчика с напуганными глазами. Еще днем в доме шамана сердце Вики сжималось при взгляде на мальчишку. Что-то было такое в его поведении, в его глазах, что говорило о схожести их души. Найдя на карте эту поляну, пока был интернет, Вика развернулась и бегом побежала по стрелке, что показывал навигатор. Это было недалеко, но ноги, скованные холодом, двигались плохо, и Вика постоянно падала. Через боль девушка тут же поднималась и бежала дальше. Предусмотрительно переведя карту в оффлайн-режим, даже зайдя в лес, она сориентировалась и уже через пятнадцать минут оказалась на кромке поляны. Посередине горел костер, а у одного из деревянных ритуальных столбов сидел мальчик. Он был привязан к нему, а рот у ребенка был заклеен скотчем. Глаза, расширенные от ужаса, просто кричали о том, как ему страшно. Вика уже хотела ринуться к мальчишке, как увидела у столба женщину, а в ее руке нож. Кровь хлынула к лицу, и девушка уже не отдавала себе отчет в своих действиях. Она аккуратно, откуда только взялся навык, вытащила из горы камней, что возвышалась тут же, камень побольше, и, подбежав, с силой ударила девушку по голове. «Тише!» — прошептала она мальчишке, когда та рухнула на землю. «Тише! Я пришла спасти тебя. Сейчас с нему скотч. Будет немного больно, но ты потерпи». Она оторвала с маленького лица наклейку и спросила. «Ты в порядке?» Тот очень долго и пристально смотрел на нее. Потом перевел взгляд на ее руки. «Прости», — смутилась своих кистей девушка. «Это не заразно. Неприятно, да, но по сути это просто шесть пальцев и ничего более». Она оправдывалась и одновременно развязывала зубами на мальчишке веревку. Она, конечно, видела нож, валявшийся неподалеку, но не хотела его трогать. «Я понимаю, что это неприятное зрелище». Я обычно стараюсь оградить людей от этого, но, сам понимаешь, обстоятельства не до условностей. Ты уж, брат, потерпи, я сейчас тебя развяжу и спрячу руки в карманы». На этих словах веревка все же поддалась под зубами Вики. Освободив мальчишку, девушка села на холодную землю и заплакала от ужаса, от адреналина и счастья, что у нее все получилось. Возможно, первый раз в жизни у Вики Мордашкиной что-то получилось. Холод, решив помиловать девушку, отступил. Ей было жарко, страшно и стыдно перед мальчишкой за особенность своих рук. Но жарко. Непонятно чего больше, каких эмоций. Они, смешавшись, сделали взрывоопасный салат и вылились в истерику. Айк встал, подошел к Вике и погладил ее по голове. «Спасибо, друг», — улыбнулась она ему сквозь слезы. «Сейчас это очень кстати». Тогда мальчик снял свои ботинки, потом носки. Девушка внимательно следила за его манипуляциями и была поражена, когда он, подойдя босиком к ней ближе, тихо сказал «Я тоже». Вика, опустив глаза, увидела, что у мальчика на ногах шесть пальцев. Она захохотала и, обняв ребёнка, сказала «Мы с тобой одной крови, ты и я». Мальчишка улыбнулся ей и очень нерешительно но все же обнял девушку. Из-за переполняющих их эмоций друзья по несчастью не заметили, как на кромке леса показали Зина и Даниил. Они шли медленно. Молодой человек сильно хромал, опираясь с одной стороны на Зину, а с другой — на огромную корягу, служившую ему тростью. «Что у вас произошло?» спросила Зина, увидев обнимающихся Вику и Айка. Мальчик был босиком, а Вика вся в грязи, с потеками слез по щекам. «Ребята, как я рада вас видеть!» — сказала Вика. «Я получила твое сообщение, прибежала сюда, а тут Айк, привязанный к столбу, и это с ножом рядом». «Я, наверное, ее убила», — предположила Вика. «Как думаете, сколько мне дадут с учетом того, что я спасала ребенка?» — поинтересовалась она. «Не думаю, что много», — сказал Даниил. Он наклонился и пощупал пульс лежавшей женщины. «С тем условием, что она жива, возможно, даже медаль». «Как так-то, Дарья Дмитриевна?» — сказал он, по-прежнему лежавший без сознания девушки. «Как так-то?»